У третьего, самого молодого короля, было печальное лицо. Он принял Матюша приветливо и ласково, но очень скромно. Это удивило Матюша и немного даже обидело. «Скупой, небось!» — неприязненно подумал он. Еще больше удивился Матюш, когда увидел королевский дворец, который ничем не отличался от соседних особняков. И окончательно разинул рот, заметив у одного лакея грязные перчатки и дырку на королевской скатерти, правда, искусно заштопанную шелковыми нитками, но дырка есть дырка, какая бы маленькая она ни была, и никакие шелковые нитки тут не помогут. Ну, каково же было изумление Матюша, когда он попал в сокровищницу этого скупца. Горы золота, серебра и драгоценных камней переливались и сияли так, что глазам больно. «Какой вы богач!» — невольно вырвалась у Матюша. «Ну что вы?» Если эти сокровища разделить поровну между всеми жителями моей страны, каждому достанется по маленькой монетке. Он сказал это так просто и искренне, что мать уж преисполнился к нему симпатией, и обиды как не бывало. По вечерам, когда они не ходили в театр, король играл на скрипке. От его игры становилось грустно-грустно, и из груди невольно вырывался вздох. Какие разные бывают короли! — удивился про себя Матюш. — В вашей столице, кажется, есть очень высокий дом? — спросил однажды Матюш. — Да, парламент. Я думаю, вам это будет неинтересно. Ведь у вас народ не участвует в управлении государством. — Нет, что вы, мне бы очень хотелось увидеть этот... этот... парламент. Что это за штука, Матюш так и не понял. Чудно. Я столько слышал рассказов про подвиги королей, живших сто, двести, тысячи лет назад, а про то, как живут и что делают теперешние короли, мне никогда ни слова не говорили. Может, зная я их раньше, и до войны бы не дошло. Король снова заиграл на скрипке. «Почему вы играете так печально?» — спросил Матюш. «Жизнь печальная, мой друг, особенно у королей». «У королей?» — удивился Матюш. «А вот короли ваши соседи очень веселые». Это они только при гостях притворяются веселыми и беспечными. Таков обычай. А на самом деле им тоже грустно, ведь они проиграли войну. Значит, и вы грустите поэтому? Нет, меня это даже радует. Радует? Поразился Матюш. Да, я был против войны. Почему же вы тогда воевали? Другого выхода не было. Вот чудак. Не хочет воевать и воюет. И еще рад, что проиграл войну. Таких чудаков я еще не встречал. «Победа — опасная вещь», — словно про себя проговорил король. «Победители часто забывают о своем долге». «О каком долге?» недоумевая, — недоумевая переспросил Матюш. «О королевском». «Король обязан заботиться о благе своего народа. Корону носить — дело нехитрое. А вот как сделать людей счастливыми?» «Существуют реформы» как бы размышлял вслух печальный король. «Интересно», — подумал матюш, — «но реформа — вещь непростая, очень непростая». И из-под смычка полились такие жалобные звуки, словно случилось непоправимое несчастье. В ту ночь матюш долго не мог уснуть. Он ворочался с боку на бок, а в ушах раздавался жалобный плач скрипки. «Надо обязательно с ним поговорить, посоветоваться». Кажется, он хороший человек, а то я называюсь реформатором, а что такое реформа, не знаю. По его словам, эта вещь очень непростая. Но эти мысли вытеснили другие. А вдруг он только притворяется добрым? А на самом деле они сговорились и поручили ему обмануть меня, вкрасться в доверие и заставить подписать какую-нибудь бумагу. Странно. Почему короли ни словом не обмолвились о займе и вообще ни о чем серьезном не заводили речи? Обычно, когда они собираются, то говорят о политике и других важных вещах, а тут ни слова. Или они считают меня маленьким? Тогда почему печальный король разговаривает со мной, как со взрослым? Мать уж нравился печальный король, но он ему не доверял. Жизнь с ранних лет учит королей подозрительности. Чтобы заснуть поскорее, мать уж потихоньку стал напевать самую грустную песенку, какую только знал. Вдруг в соседней комнате послышались шаги. «Может, меня хотят убить?» — промелькнуло у него в голове. «В истории сколько раз так бывало? Заманят короля в ловушку и предательски умершляют. Наверное, бессонница и печальная песенка виной тому, что у него зародились такие чудовищные подозрения. Матюш щелкнул выключателем и полез под подушку за револьвером. — Не спишь, матюш? — спросил, входя в комнату, печальный король. — Да, не спится что-то. Значит, маленьким королям тоже не дают покоя невеселые мысли. Печальный король печально улыбнулся и присел на край постели. Он сидел и молча глядел на матюша. И матюш вспомнил, что вот так же смотрел на него отец. Тогда это ему не нравилось, а теперь от ласкового взгляда становилось теплее на душе. «Я видел, как ты удивился, услышав, что я не хотел с тобой воевать, а все-таки воевал. Тебе все еще кажется, будто короли делают, что хотят?» «Нет, я знаю, мы часто должны поступать так, как велит закон и этикет. Ну да, сначала примем плохой закон, а потом волей-неволей исполняем его». «А разве хорошие законы нельзя принимать?» «Можно и даже нужно. Ты, Матюш, еще очень молод. Учись и вводи в своей стране законы справедливые, мудрые». Печальный король положил маленькую руку Матюша на свою большую ладонь и долго смотрел на нее, будто сравнивал. Потом нежно погладил ее и поцеловал мальчика в лоб. Матюш смутился, а король, понизив голос, торопливо заговорил. Вот послушай. Мой дед освободил народ, но злые люди убили его. Народ по-прежнему стал бесправен. Отец воздвиг огромный памятник свободы. Завтра ты его увидишь. Красивый памятник, но какой от него прок, если на свете по-прежнему бушуют войны, по-прежнему есть бедные несчастные. Я построил парламент. И все равно ничего не изменилось. А знаешь, мать уж, — сказал он таким тоном, словно припомнил что-то очень важное, — может, ошибка наша заключалась в том, что мы издавали законы для взрослых. Попробуй начать с детей. Может, тогда что-нибудь получится. Ну, спи, дорогой мальчик. Ты приехал развлекаться, а я морочу тебе по ночам голову всякой чепухой. Покойной ночи. На другой день Матюш попытался продолжить ночной разговор, но печальный король всячески избегал этого. Зато он подробно объяснил Матюшу, что такое парламент. Парламент помещался в большом красивом здании, внутри оно напоминало не то храм, не то театр. На возвышении за столом разместились какие-то важные господа, как у Матюша во дворце во время заседаний. Но тут в зале стояло еще много-много кресел, на которых сидели мужчины. Они выходили на трибуну и произносили длинные речи. По бокам были ложи, а в ложах — министры. В стороне, за большим столом, примостились корреспонденты, которые писали в газеты о том, что слышали и видели в парламенте. На галерке было полным-полно народу. Когда матюш с печальным королем вошли в зал, оратор обвинял в чем-то министров. «Мы этого не потерпим!» — истошно кричал он и потрясал кулаками. Или вы будете слушаться, или мы прогоним вас в шею. Нам нужны умные министры. Следующий оратор говорил прямо, противоположное. Министры очень умные, и других нам не надо. Началась перебранка, шум, крик. Кто-то вопил. «Долой, министров!» Другой орал. «Позор!» А когда мать уж из зала, послышался крик. «Долой, короля!» Из-за чего они ссорятся? Им плохо живется. А что будет, если они прогонят министров? Выберут других. Ну а тот, кто кричал «Долой короля!» — он что, сумасшедший? Нет, просто он против короля. А короля могут свергнуть? Конечно. А потом? Выберут нового.